Сергей Алексеев «Изгой великий» Роман Сергея Алексеева погрузит читателя во времена Александра Македонского, когда мир был разделен на цивилизацию и варварство, просвещенность и дикость. Но что является настоящей культурой – изящные искусства и философия или исконные знания, обычаи и традиции? И почему дерзкая попытка великого полководца соединить два мира, затеявшего поход на восток, Чтобы победить варварство Персии, Великой Скуфи, Индии и утвердить не только свою власть в мире, но и просвещенность Эллады закончилось его возвращением в бочке с медом, который использовали тогда для бальзамирования. Почему его учитель, великий философ Аристотель, вынудил своего ученика сжечь священный список Авесты и обрек на огонь также индийские веды и прочие древние знания? и в чьих руках завоеватель мира и освобождавший духовное пространство человечества для утверждения своей философии мыслитель были лишь игрушками. Великий мастер интриги и слова откроет в романе многие сакральные тайны.